«Хотел стать поваром? Получи!» — думал я, обдавая кипятком внутренности картофеля чистки. Видавшая виды, техника опять сломалась, и мне было поручено привести её в божеский вид перед тем, как приехавший мастер приступит к её починке. Я и три моих одноклассницы вторую неделю находимся на практике в двадцатой столовой. Давно прошли ноябрьские праздники, в Карелию пришла настоящая зима, почти каждый день идёт снег но на удивление с ним справляются гораздо лучше, чем будут справляться в будущем. По улицам с утра носятся самосвалы, вывозящие снег, а дворники энергично работают лопатами на тротуарах. Такую картину я наблюдаю каждое утро, когда иду на работу. Да, нашу нынешнюю практику вполне можно считать работой. Когда мы вчетвером явились под ясные очи Ольги Геннадьевны, заведующей столовой, Та радостно заулыбалась и оживлённо потёрла ладошки. У меня сразу появилось нехорошее предчувствие. «Ребятки», — обратилась она к нам, — «у нас случилось небольшое ЧП, так что вы очень вовремя появились. Представляете, сломалась картофелечистка, а картошки нужно чистить много». «И вот уже неделю мы, согнувшись в три погибели у эмалированной чугунной ванны, чистим картошку». И с надеждой глядим, когда же чищенный картофель дойдёт до края ванны. Увы, это случается не так быстро, как хотелось бы. А хреново картофелечистка ломается почти каждый день. Сегодня вновь радоваться нечему. После того, как закончим с картошкой, нас ждёт всё тот же овощной цех, лук, свёкла и прочие корнеплоды. Саш, будь другом, слетай в гарманджу, принеси пачку чая. Индийский на второй полке справа лежит. — скомандовала Настасья Викторовна наша постоянная наставница на практике. Млажавая грудастая женщина в высоком марлевом колпаке зашла к нам в комнату, халат у неё был расстёгнут и полная грудь почти вываливалась в его проём. Заметив, куда устремлён мой взгляд, Настасья даже не подумала что-либо предпринять, а только кокетливо улыбнулась. — Я бы сбегал, Настасья Викторовна, вот только понятия не имею, что такое... «Гарманжа», — сообщил я, отводя взгляд от соблазнительных прелестей наставницы. «Это склад Бакалеи. Пройди в конец коридора и увидишь дверь с надписью», — коротко объяснила та и пошла к дверям. «Девки, настасья второй день красовского клеит», — раздался восторженный шепот Ленки Цветковой, когда женщина покинула нашу клетушку. «Сашка, ты что, больной? Тебя такая баба клеит, а ты дурака включаешь». Две Ленкины подпевалы, Анька Сорокина и Людка Ефимова. Дружно захихикали. Вместо ответа я продемонстрировал девчонкам обручальное кольцо на пальце и они сразу замолкли. Одна Ленка никак не могла успокоиться. «Саш, ну признайся, ты же притворяешься. Мама мне говорила, что вы, мужики, только и думаете о том, чтобы гульнуть». Я ни в чем не стал убеждать свою коллегу, только усмехнулся, и в этот момент к нам на огонек заглянула сама заведующая. Обратилась она почему-то ко мне. «Красовский, мне тут почта донесла, что у тебя хорошо получается тесто для выпечки ставить». «Ну да, так говорят». Нехотя согласился я и вопросительно посмотрел на заведующую. Та долго меня в неведении не держала и сообщила, что Инга Владимировна, начальник мучного цеха, вышла на больничный, а у напарницы заболел ребёнок. «А при тут моя персона?» – подумал я, но вслух ничего не сказал. «И так понятно, что сейчас меня отправят на работу в кулинарию». Предположение оправдалось. «Саш, придётся тебе до конца практики перейти на работу в мучной цех. Мы с руководителем вашей практики всё обговорили. Она не против». «Мне непонятно, я что ли один там буду работать?» «Нет, конечно», — улыбнулась заведующая. «Смотрю, ты высокого мнения о своей персоне. При всех твоих способностях тебе не справиться с таким объёмом работы. Командовать там будет Людмила крутого, Она кондитер третьего разряда». «Её со второй смены сняли, а ты будешь, так сказать, на подхвате, прорывы ликвидировать». «Понятно», — вздохнул я и, слегка морчась, встал. Просидел на низком деревянном ящике в неудобной позе всего ничего, а правую ногу успел отсидеть, и сейчас по бедру бегали колючие мурашки. Девчонки с явной завистью смотрели, как я положил нож и снимал замызганный синий халат, одеваемый для мытья и чистки грязных овощей. «Девочки, пока!» «До скорой встречи!» — сказал я уже в дверях, надеясь хоть слегка потролить девиц, буквально пять минут назад смеявшихся надо мной. М да, Оказывается, я многого не знал о работе столовых. Да взять хотя бы ту же гарманжу. Столько лет прожил на белом свете, а слово такое услышал впервые на восьмом десятке. Вот и сейчас сижу у авоскопа и разглядываю в него куриные яйца». Людмила Павловна долго не думала, куда меня приткнуть. Слова, заведующие, что у меня неплохо получается тесто, она пропустила мимо ушей. «Саш, поручаю тебе очень ответственную работу. Ты, наверное, слышал поговорку, что ложкой дегтя можно испортить бочку меда. Так и с тестом. Попадет в него хоть одно испорченное яйцо и все, выкидывай и начинай сначала. Так что будь внимателен. Но особо не задерживай процесс. К обеду выпечка должна быть готова. Выпечка действительно к обеду была готова, а я сто раз пожалел, что не смог остаться рядом с ванной и не торопясь чистить картошку. Кондитер третьего разряда, Людмила Павловна Крутого, использовала меня на сто процентов мальчикам по поручениям. Хорошо, что столовая занимала первый этаж пятиэтажной хрущевки, и большого километража я не накрутил, но всё равно к часу дня ноги у меня ощутимо гудели. «Ничего», — успокаивал я сам себя. «Как говорится, тяжело в ученье, легко в бою». Зато обе мои коллеги по мучному цеху, в отличие от меня, были бодры и веселы. Посудомойка Марина, разбитная девица, светившая фингалом под левым глазом, и Крутого непрерывно болтали, обсуждая незнакомых мне людей. Меня они нисколько не стеснялись, критикуя Маринкиных кавалеров. Та меняла их как перчатки и периодически получала от очередного кавалера тумаков, Иногда Крутова отвлекалась от беседы, чтобы скомандовать. «Саш, сделай это! Саша, сделай то! Принеси дрожжи из холодильника, взбей творог для ватрушек! Но кто же так укладывает рыбу в рыбники? ах чему вас только в вашей хабзайке учат!» Тем не менее, к концу рабочего дня она заметила. «А ты ничего, паренек, старательный, толк из тебя будет!» Помедлив и без всякой связи с предыдущим высказыванием, спросила, «Красовский, ты действительно женат? Или обручальное колечко для вида надел, чтобы девки не приставали?» «Женат», — на самом деле сообщил я в ответ. «Жаль», — огорчилась Людмила Павловна. «Я-то думал о со своей дочкой познакомить. У меня девочка умная выросла и красивая. В университете учится, на втором курсе. Только непрактичная очень. Ей как раз бы такой мужик деловой подошёл, который своего не упустит». «С чего это вы, Людмила Павловна, решили, что я именно такой?» «Деловой». «Птицу по полёту видно», — сообщила крутова и тяжко вздохнула. Видно, очень ей хотелось подыскать делового мужика для своей непрактичной дочурки. «Лютка, не найдёшь ты для своей Женьки парня?» — наставительно сказала Марина. «На меня погляди, который год ищу, и всё толку Видала, каких вчера мне Сенька люлей навешал?» «Ты про фура мою Женьку с собой не равняй!» — разозлилась Павловна. Она у меня в строгости воспитана и себя блюдёт, не то что некоторые. Тут я понял, что моё дальнейшее присутствие является абсолютно лишним, а посему быстро слинял по-английски. С одной стороны, хорошо, что мне не надо ходить в школу, как большинству одноклассниц, а с другой, они после 12 часов слиняли с практики на учёбу, а мне приходится до 6 часов пахать в столовой. Единственный плюс, что успеваю к вечеру здесь перекусить, и на тренировку иду без недовольного бурчания в животе. «Да, я уже месяц хожу на тренировки в секцию вольной борьбы общества «Динамо». Когда я первый раз пришёл туда, оказалось, что Виктор Иванович меня не забыл. «Ага, пришёл наконец», — воскликнул он, увидев меня в зале. «Надеюсь, справку от врача принёс?» Получив справку, он, не глядя, убрал её в портфель, лежащий на скамейке, и сказал. «Ну что, дуй в раздевалку и поторопись, занятие скоро начнётся». Когда я вновь появился в зале, там уже вовсю шла разминка. Я молча присоединился к двум десяткам парней, нарезавшим круги вокруг зала. Минут двадцать мы ускорялись, передвигались в присядку. С непривычки я даже слегка взмок. Моя домашняя зарядка, пожалуй, была не такая интенсивная. Тем не менее, от ребят я не отстал. После комплекса разминочных упражнений парни быстро разобрались по парам и принялись отрабатывать приёмы борьбы. Сразу было видно, что ребята не новички. Оставшись в одиночестве, я вопросительно глядел на тренера и гадал, с чего это он пригласил меня в группу, где уже занимаются сильные ребята. Лисицын правильно понял мой взгляд и пояснил. «Сашок, я борьбой занимаюсь с первого класса школы, поэтому, глянув на человека, сразу могу сказать, получится из него борец или нет. Но нужно заниматься со всеми, кто приходит в секцию. Конечно, со временем ребята понимают, что это не их спорт. Но они забирают время!» которое можно потратить на талантливых ребят. Вот что обидно. А с тобой мы сейчас определимся. Я уже по разминке понял, что парень ты резкий, гибкий и, похоже, очень сильный. Правда, непонятно за счет чего. Объема мышц вроде бы маловато. Виктор Иванович замолчал и посмотрел на парней, работающих в парах. «Дима Егоршин, подойди!» — крикнул он рослому крепкому парню. Тот оставил своего партнера и подошел к нам. «Дима, знакомимся это Красовский Александр, возможно, будет заниматься с нами», – представил меня тренер. «Весной пришёл из армии хочет продолжить заниматься борьбой. Надо бы его проверить на ковре». Парень дружелюбно улыбнулся мне и спросил. «Что-то я тебя раньше не видел. В каком подразделении служишь?» Лисицын засмеялся. «Он не служит. Он учится на повара в торгово-кулинарном училище». Егоршин тоже засмеялся. Так со смешками мы и вышли на ковёр. Пожали друг другу руки». «Схватка!» — скомандовал Лисицын. Эх, сколько раз в той жизни я слышал эти слова в его исполнении. Но в этой они прозвучали в первый раз. После того, как тренер озвучил место моей учёбы, в глазах соперника появилось некое пренебрежение. Он снисходительно поглядывал на меня. До этого момента у меня в планах было показать себя неопытным новичком, нахватавшимся верхов. Но эта снисходительность... Изменило всё. Диму я валял по ковру, как котёнка. Ему не удалось провести ни одного приёма. И если в первые секунды он вёл схватку спокойно, то после второго неудачного приёма распсиховался и уже нападал на меня всерьёз. Когда по команде лисицы на мы закончили схватку, я обнаружил, что вокруг ковра столпились все присутствующие. Парни возбуждённо переговаривались, а тренер задумчиво смотрел на меня. Через секунду он пришёл в себя и крикнул «Но!» «Что столпились? Продолжаем тренировку!» После его слов в зале моментально установился порядок, все занялись делом. Отведя меня в сторону, Виктор Иванович тихо спросил. «Это ведь Айкидо?» «Понятия не имею, как эта борьба называется, нехотя», — ответил я. «В армии сдружился с одним тувинцем, с ним полтора года и занимались». Лисицын недоверчиво усмехнулся. «Если бы не видел собственными глазами, не поверил». За полтора года невозможно так до совершенства отточить технику. Хотя, видимо, возможно, раз ты тут стоишь. Нашу тихую беседу бесцеремонно прервал Дима и Горшин. Его глаза горели восторгом первооткрывателя. «Слушай, повар, будь другом, научи этим приёмам. Ты ведь меня обул, как ребёнка, а у меня, между прочим, первый разряд по вольной борьбе». «Нафига тебе это надо?» – буркнул я. «По твоей работе нужно боевое самбо учить, а не эти выкрутасы». Они только на спортивном ковре хороши, а не на улице. Против лома, как говорится, нет приёма». «Да понятно всё это», — с нетерпением махнул рукой Егоршин. «Зато как смотрится! Все, кто видел, в полном охренении!» «Это да», — в задумчивости произнёс Лисицын. «Действительно, в полном охренении». После того, как Егоршин нас оставил, Лисицын сказал. «Слушай, Санёк, у меня к тебе предложение имеется». Я ведь про эту борьбу давно литературу собираю. Мечтал ей заняться. В прошлом году даже ездил в Ленинград к одному знакомому. Тот обещал свести со знатоком Айкидо, но что-то у нас не срослось. Короче, теоретически я знаю многое, а вот на практике ничего. Давай объединим усилия, возможно, из этого что-то получится. Слушая Иваныча, я задумался над вопросом, который раньше не приходил мне в голову. «А кто учил тренера борьбе айкидо в прошлой жизни?» Так не додумавшись ни до чего, я согласился с Лисицыным и подписался обучать его всему, что знаю сам. В итоге уже второй месяц два раза в неделю я теперь хожу на тренировки в Дом физкультуры, где, закрывшись в малом зале, обучаю своего бывшего тренера секретам айкидо. Ну заодно и его пятерых блатных учеников. Все они, естественно, сотрудники МВД. Так что со стороны этого министерства неприятности нам, и лично мне, не грозят. Очередная тренировка прошла без особых проблем. Как обычно, имели место вялые попытки расколоть меня на признание, где я так неплохо натаскался в японской борьбе. Но так как настоящая причина просто не могла никому прийти в голову, в очередной раз удалось отмазаться, скинув все заслуги на мифического тувинца. Впрочем, не совсем мифического. Тувинец... «Действительно служил в нашей роте. Вот только насчет борьбы он был полный ноль». Но была и у него своя фишка. Он мог спокойно пройти босиком по тлеющим уголькам костра. Мозоли на стопах у него были, наверное, толще, чем у верблюда. Помнится, уже в «Старослужащих» Витя Смирнов, родом из Великого Устюга, приняв на грудь стакан водки, решил повторить этот подвиг. «Прежде чем мы успели его остановить, он храбро шагнул в костер». Его дикий вопль, наверное, слышали даже в Новой Ладоге, на другой стороне Волхова. С другой стороны, многие ему потом завидовали. Вместо службы он целых два месяца провёл в госпитале. Приехал оттуда отъевшийся, отдохнувший и загорелый. Вот только на под***ки насчёт угольков всегда отвечал очень нервно. Вспомнил я эту давно похороненную в глубинах памяти историю, когда уже шёл домой, планируя что приготовить себе и жене, на поздний ужин.